Глава пятая. Или почувствовала, как против воли по щекам побежали слезы. Она принялась смахивать их. И в этот момент из подворотни выбежала девочка лет семи. В руках у малышки была корзинка, полная васильков. Остановившись возле Джина, она ловко дернула его за плащ и писклявым голоском попросила. «Господин, купите цветочки для леди». Джин удивленно покосился на нее но к удивлению Элли не оттолкнул. Вместо этого он достал из кармана серебряную монету и протянул ее девочке. Та, задохнувшись от радости, схватила монетку и потянулась за цветами, чтобы передать их щедрому покупателю. И тут она заметила в пяти шагах от себя валявшиеся на земле человеческие тела. Ноги у девчушки задрожали. Выронив из рук корзинку с васильками, девочка бросилась на утек. Очень скоро она исчезла. Но хотя бы монету с собой захватила. Пробормотал Джин. Неужели я такой страшный? Эля, отвлекшись на девочку, снова зарыдала, закрыв лицо руками. Какая разница, что происходит вокруг? Ей все равно суждена скорая смерть. Неожиданно что-то коснулось ее лба. Прикосновение было нежным и невесомым. Девушка отняла руки от лица. Оказалось, Джин... Протягивал ей Василек. Его серые глаза смотрели с укором. «Зачем ты плачешь, милая? Смотри-ка, этот цветок чудесно сочетается с цветом твоих глаз. Дарю. И очень прошу, перестань рыдать. Не выношу женские слезы». «Я... я... спасибо», схлипнула Эля, стирая с лица соленые капли. Джин кивнул и терпеливо дождался той минуты, когда девушка успокоится. Когда Эля, наконец, замолчала и угрюмо уставилась на подаренный ей цветок, красавчик соизволил спросить. «Теперь мне стало интересно, почему ты так горько плакала? Неужели из-за природной впечатлительности? Пережив нападение бандитов, утратила контроль над собой? Не в этом дело. Просто я знаю, что скоро умру». И в этот раз никто не сможет этому помешать. Эля взглянула на лицо Джина, предполагая, что увидит там недоверие. Но в серых глазах вспыхнул огонек интереса. «Знаешь, госпожа, мне от рождения даровано особое чутье, благодаря которому я могу определить, лжет человек или говорит правду. Вижу, ты не обманываешь. Тогда, возможно, причина в том, что ты немного не в себе. Я не сошла с ума, скинул Сели. Гнев заглушил в ней тоску и душевную боль. Просто я заподня. Я не из этого мира, но проживаю здесь уже которую жизнь подряд. И умираю снова и снова. Возможно, сегодня я должна была погибнуть в последний раз. Но вы вмешались. Не знаю, кто вы, но вдруг вы сможете мне помочь. Значит, из другого мира, хмыкнул Джин, недоверчиво покачав головой. Если бы заявила это кому-то другому, то могла бы нажить неприятностей. Кто-то посчитал бы тебя больной и отправил за решетку. А другому ты показалась бы опасной. Но ты открылась мне. И я верю твоим словам, потому что чувствую, что твоя жизненная энергия нестабильна. Как будто ты находишься под проклятием. Посмертным проклятием. Эля соединила ладони перед собой и взмолилась. «Вижу, вы непростой человек. Пожалуйста, помогите!» По губам молодого человека скользнула усмешка. «Кто знает, вдруг мы поможем друг другу? Но давай ты уже станешь обращаться ко мне на «ты». Мне не нравится, что ты обращаешься ко мне как к старику, хотя мы почти одного возраста. Кстати, ты не назвала мне свое имя. Познакомимся снова». «Меня зовут Джин, а тебя?» «Мое имя Элайза, а если коротко, то просто Эля». «Джин, ты исполняешь желание?» С надеждой выпалила Эля, наблюдая, как мужчина взял из ее ладони василек и вставил его ей в волосы. «Исполняю желание? Что за ерунда? Я же не божество!» Но Эля покраснела, почувствовав быстрое прикосновение чужой руки к своим волосам. В нашем мире джинны способны исполнять желания. В смысле их, конечно, никто не видел, но ходят легенды, будто они спрятались и ждут своего часа. Совсем как дракона в нашем мире», – хмыкнул собеседник. «Знаешь, я не обладаю божественными способностями, но немного особенной. Вот почему ты можешь довериться мне. А теперь пойдем к тебе в гости». «Как? Так сразу домой на ночь глядя?» Растерялась Эля. Возможно, этот пройдоха, стоявший перед ней, попросит таки особенную услугу в обмен на свою помощь. И ей придется делить ложе с незнакомцем. Просто я ужасно хочу спать, а ночевать мне негде. Видишь ли, Эля, я недавно приехал в столицу, и у меня нет своего жилья. От тебя требуется только чистая постель и больше ничего. Сможешь это сделать? Конечно. Элли сделала попытку подняться с земли и чуть снова не упала. Чужие руки вовремя успели ее подхватить. Джин помог ей встать. А что будем делать с этими преступниками? И та женщина, на которую они напали, может еще жива? Эля вздрогнула, понимая, что боится подойти к окровавленному телу незнакомки. Джин спокойно приблизился к несчастной жертве, наклонился и проверил пульс. Затем повернулся к Элли. Она мертва. Теперь мы можем уйти? Неужели мы оставим этих убийц безнаказанными? Я не собираюсь вмешиваться в дела судейские. Не хочу привлекать к себе лишнее внимание. Я спас тебя. Что еще нужно? Завтра стражники придут сюда и обнаружат покалеченных людей рядом с телом убитой. Будет расследование. Может их заставить отвечать. Может нет. Хочешь стать свидетельницей в суде? Зачем тебе это? Вдруг у этой шаки богатые покровители. Убитую ими женщину все равно не спасти. Пойдем отсюда. Эля вздохнула. Возможно, Джин не так уж не прав. Ее время утекает, как песок, сквозь пальцы. Зачем вмешиваться в эту темную историю? Лучше просто забыть. Она молча пошла по улице, старательно обходя раненых мужчин. Джин следовал за ней, бормоча себе под нос. «Эля». Такое короткое и простое имя совсем тебе не подходит. Тогда называй меня Элайзой, если это тебе нравится больше. Нет, не хочу.